Глава 33. В аквариум Сен-Мало Рабик пришел вовремя. Он долго бродил, делая вид, будто наблюдает за рыбами, и надеялся, что Жиль наконец появится. Но его мобильник не отвечал. Странно. Что-то пошло не так, и раз сейчас уже столько времени, Жиль, судя по всему, попал в руки полиции. Рабик в этом ни секунды не сомневался по обвинению в заказном убийстве доктора Жафре. Рабик был уверен, что Жиль не назовет его имени, но полицейским, возможно, уже известно, что он состоял в лицейской банде, а это еще одна причина вырвать его из их лап. План вечернего нападения на Адамберга превратился в насущную необходимость. Дело было непростым, так как по сообщениям информаторов комиссар всегда выходил из трактира со своими сотрудниками, Они еще некоторое время болтали, потом он со своими четырьмя офицерами садился в машину. К этому времени, скорее всего, уже наступят сумерки, но еще не стемнеет, и это поможет фокуснику без труда разглядеть комиссара из своего укрытия. Он знает его в лицо. Укрытие надежное, с арками и колоннами почти напротив трактира, но нужно как-то увести комиссара в сторону от остальных хотя бы на несколько секунд, чтобы фокусник мог нормально прицелиться. Рабик обдумывал операцию на обратном пути из Сен-Мало. Пригрозить расправой и потребовать освобождения Жиля и снятия с него всех обвинений. Эта мысль показалась ему дерзкой и исключительно удачной. Нынче вечером, в качестве первого предупреждения, пуля в руку. Первые два нападения — только ранение, потом, в случае неповиновения, смерть. За это время всколыхнется пресса и общественное мнение — Разве министр внутренних дел согласится потерять такого авторитетного и всеми уважаемого человека, как Адамберг? Пожертвовать комиссаром и стать виновником его гибели ради ареста одного единственного убийцы? Он считал, что такого просто не может быть. После первых двух ранений министр уступит и начнет переговоры. Первым делом следовало добиться снятия обвинений с Жиля, но Рабик решил, что Адамберг он все равно убьет. Этот тип шел по его следу и не собирался останавливаться. Рабик был в этом убежден. И думал о том, что даже после освобождения жили ничто не помешает ему убрать Адамберга. Итак, решение было принято окончательно и бесповоротно. Когда полицейские выйдут из трактира и остановятся у входа, он позвонит комиссару. Адамберг отойдет в сторонку, чтобы ответить, и как только он отделится от группы, его человек выстрелит. Ему нужно было сообщить фокуснику о корректировке плана, стрелять, когда Адамберг будет стоять в отдалении и легко ранить его в руку, чтобы уже на следующий день его выписали из больницы. Оставалось только сочинить послание комиссару. Но он не отправит его в тот же вечер, когда комиссара немедленно окружат кольцом телохранителей. Завтра, завтра после первого ранения они примут его послание всерьез». Они, конечно, сразу вызовут взвод охраны для защиты комиссара, но даже такое значительное препятствие можно обойти, и Робик уже обдумывал, как это сделать. Второй раз стрелять будет другой человек, игрок, который начинал свою карьеру в цирке как гимнаст, пластический акробат, клоун-прыгун-эквилибрист. В общем, занимался тем, для чего его тонкое гибкое тело было идеально приспособлено. Рабик остановился на обочине и заранее, написал сообщение Адамбергу. «Адамберг, немедленно отпустите Жиля и снимите с него все обвинения, иначе вам не жить. Вчерашнее нападение — это первое предупреждение. Получите и второе. Если Жиль не выйдет на свободу в течение трех дней, вы умрете». «Очень хорошо», — подумал Рабик. «По старинке, зато чертовски действенно». После обильного ужина у Жана, восемь полицейских, стоя на улице на пороге трактира, обсуждали события дня. Адамберг отошел на пару шагов, чтобы ответить на звонок с неизвестного номера. Прогремел выстрел, и комиссар, согнувшись пополам, прижал ладонь к другой руке выше локтя. Обильно потекла кровь. На секунду все запаниковали, и только Вейренг с матье сохранили присутствие духа и попытались засечь стрелка. Какой-то мужчина убегал по улице на приличной скорости. Он был уже в 30 метрах от них, когда двое полицейских бросились в погоню. «За ним, Ританкур! За ним!» — крикнул Адамберг, как будто пуская охотничью собаку по следу кабана. Ританкур, не дожидаясь приказа начальника, уже мчалась вперед и почти догнала Матье и Вейренка. «Слишком поздно!» — задыхаясь, произнес Веренк. «Не догоним! Он бегает быстрее нас!» «Догоним — Догоним! — отозвалась Ританкур. — Только дадим ему немного времени. Его наверняка где-то ждет сообщник. Лучше взять сразу двоих. Она обогнала обоих мужчин и намного сократила разрыв между собой и стрелком, хорошо различимым в мягком вечернем свете. По улочкам и проулкам тот выбежал на грунтовую дорогу, где стояла машина с потушенными фарами и габаритными огнями. Ританкур махнула рукой коллегам и перешла на более высокую передачу. Ни Матье, ни Веренк не могли за нею гнаться. Стрелок, не останавливаясь, повернулся и выпустил пулю в свою преследовательницу, не задев ее. Она прыгнула ему на спину и, придавив к земле, выхватила у него из руки оружие. Она прицелилась и продырявила одну за другой трещины автомобиля. Удобно устроившись на распростертом теле злодея, который безуспешно пытался выползти из-под нее, она двумя выстрелами разбила сначала заднее стекло, потом зеркало перед лобовым стеклом. Пуля прошла довольно близко от водителя. Он клубком выкатился из-за руля на дорогу, вытянув руку. Ританкур ждала этого жеста и выстрелила ему в руку, прежде чем он успел снять пистолет с предохранителя. Ему не хватило двух секунд. Тем временем Матьё и Вейренг подбежали к своей коллеге, которая надевала наручники на стрелка. «Второй ваш!» — крикнула она. «Он ранен в руку, наберегитесь, его ствол рядом!» «Секунду! Вижу блик! Вот, кретины, не могут без понтов! У него ствол с перламутром на рукоятке!» Ританкур дважды выстрелила в пистолет, и он отлетел метр на два на дорогу. «Можете идти, путь свободен!» Вскочив на ноги, она сразу позвонила, чтобы узнать, как там Адамберг. «Все не так плохо», — с облегчением выдохнула она, нажав на отбой. «Рана не глубокая, но придется зашить. Найли уже на пути в больницу в Рене». Она схватила своего пленника за воротник и поволокла его за собой. Мужчина врывался и дергался, поэтому она вырубила его ударом кулака. «Извините», — обратилась она к коллегам, — «придется нам их как-то отвезти. Этот-то пока поспит чуток. Ританкур легко, словно набитый ватой мешок, тащила за собой стрелка, а Веренка и Матье с трудом волокли более упитанного водителя. Группа в тревоге ждала их у трактира. «Мы немного задержались», — сообщил Ританкур, небрежно швырнув свою оглушенную добычу на землю перед ступеньками трактира. «Я не хотела брать стрелка, пока он не приведет нас к сообщнику». «Меркаде!» — позвал Веренку, садив водителя рядом со стрелком и сковывая обоих наручниками. «Их машина стоит на углу переулка Мертвого Дуба и грунтовой дороги». «Дороги гильетины, подсказал Жан. «Прекрасно. Матьё, пусть жандармы отбуксируют машину, отвезут стрелка в камеру в Рене, а водителя — в Камбургскую больницу под надежной охраной. Надо заняться его рукой». «А Нарбер? Он мог бы приехать и опознать этих типов по лицам и голосам», — робко предложил Жуан. «Ведь документы у них, наверное, поддельные». «Отличная мысль!» — воскликнула Ританкур. «Вызовите его». Нарбер приехал спустя несколько минут, спрыгнул с велосипеда и внимательно оглядел обоих задержанных. «Не могу опознать их по лицам и назвать имена. Я не совсем уверен в себе. Прошло столько лет, да и память у меня неважная. Надо заставить их что-нибудь сказать». «Сейчас сделаю. Встаньте рядом со мной». Сначала Матьё опустился на корточки рядом со стрелком. «Промахнулся, значит?» — спросил Матьё. «Ничего, я не промахнулся». — Какая у тебя была цель? — Ранить его в руку, я так и сделал! — Назови свое настоящее имя. — Да пошел ты! — Хочешь, я посажу тебя на ступеньки? — Пофиг, я хочу одного, чтобы ты отвалил!» Матье встал и удалился вместе с Нарбером. Похоже, мы из него больше ничего не вытянем. Вам что-нибудь пришло в голову? — Думаю, это фокусник. Его лицо тоже вызывает у меня смутные воспоминания. Нельзя ли взглянуть на то фото выпускного класса лицея в Рене? Меркаде наверняка его сохранил. Минуты позже Меркаде позвал Матьё и Нарбера в освященный зал трактира. Он увеличил школьный снимок, на котором был запечатлен и Шетабриан. Все мальчики на фото, как и положено, улыбались. Картинка была четкой, и Нарбер стал вглядываться в лица одно за другим. «Вот это рабик», — сообщил он, показав на коротко стриженного юношу с выдвинутым вперед подбородком и редкими зубами. «Но вы его уже знаете. У того, кого мы ищем, тонкий нос, кудрявые темные волосы с низкой линией роста». Норбер снова вышел, чтобы получше рассмотреть стрелка. «Что ты на меня так уставился?» «Я шатабриан, ты меня не помнишь?» «А, шато!» — осклабившись, воскликнул стрелок. «Великий человек из нашего класса!» Он вдруг сообразил, что наговорил лишнего и замолк. Нарбер вернулся к фотографии. «Он выдал себя. Мы действительно учились в одном классе. Итак, короткая шея, удлиненные мочки ушей, маленькие, близко посаженные корей глаза, низкий лоб. Это он!» — заявил Нарбер и ткнул пальцем в юношу, который не улыбался, а скорее скалился. Он был членом банды, но держался скованно. С тех пор он растерял половину волос. Меркаде заглянул в свой файл. «Третий слева во втором ряду — это Ивон Лебра. Спасибо, Нарбер. Вы не могли бы попытаться узнать и водителя. Заставьте его говорить, а я тем временем буду смотреть и слушать». Матье и Шатабриан опустились на колени рядом с водителем, который поддерживал свою руку. Жан обработал ее антисептиком и аккуратно забинтовал. Жандармы уже приехали, но Матье попросил их подождать. «А ты, значит, сидел за рулем и ждал, как мудак, вместо того, чтобы нажать на газ и смотаться. Но ты просрал этот шанс», — сказал Матьё. «Все из-за этой чертовой бабы», — проворчал тот хриплым голосом. «Это что за тварь такая? Не то женщина, не то пушечное ядро. Эта сука мне руку изуродовала!» «Ты целился в нее из пистолета». «Достаточно», — сказал Нарбер. Он снова внимательно посмотрел на фото. «Низкий хриплый голос, нос круглый, как шар, сросшиеся брови, сильно выступающий кадык на тощей шее. Это он. Домино», — сказал он и показал еще на одно лицо. «Получается, это Жан Жильдас», — сообщил Меркаде после недолгих поисков. Матье сделал знак жандармам, что они могут забрать раненого. Двоим из них было приказано охранять его палату в камбурской больнице. Другая машина отвезла стрелка в комиссариат в Рене, Верден за рулем. Берон рядом с Ивоном Лебра по прозвищу «Фокусник». «Значит, уже пятеро из одного класса», — подвел итог Матьё и записал. «Пьер Рабик, Ивон Лебра, Жан Жельдас, Эрве Пуликен и Пьер Легию». «Я нашел адреса этих двоих», — оторвавшись от компьютера, сказал Меркаде. «Стрелок живет в Лувинье, водитель в Басюр-Камбур. Планируем еще два обыска. Да, комиссар Матьё?» «Я нашел адреса этих двоих», — оторвавшись от компьютера, сказал Меркаде. «Стрелок живет в Лувинье, водитель — в буасюр камбур Планируем еще два обыска, да, комиссар Матье?» «Согласие Адамберга и дивизионного комиссара». «Вы ведь этим займетесь, а то я вынужден вас оставить», — проговорил Меркаде, который уже едва держался на ногах. Вошел на Эль в компании «Ританкур». Они вернулись из больницы в Рене. Все повернулись к ним». «Судя по тому, что нам сказала медсестра, у него прострелен бицепс. Они собираются зашить его под местной анестезией и завтра отдадут нам комиссара. Принимать антибиотики, каждый день обрабатывать антисептиком и менять повязку. Ясное дело, пока Рана не зарубцуется, рукой нормально двигать он не сможет, значит, надо носить плечевой бандаж». «Господи, какое облегчение!» — сказал Жан, разливая по стакану медовуху, в котором часу операция. «Сегодня вечером». Матье рассказал Наэлю и Ританкур о результатах опознания, проведенного нарбером. «Круто сработано», — одобрил Наэль. «Мы собираем людей Рабика как яблоки, вряд ли его это радует. Но это дело отдаляет нас от нашей исходной цели — Лувекского убийцы». «Нет», — возразил Ританкур, — «мы идем окольным путем», — как сказал комиссар. «Рабик убил доктора по просьбе парня из Лувьека. Прижмем эту банду, прижмем и нашего убийцу». «Достаточно заставить говорить одного из его людей». «Точно», — поддержал ее Вейренг. «Комиссар, предлагаю завтра, как только появится возможность, провести два обыска. Два дома в один день». «Идет», — согласился Матье, «А к допросам приступим, когда покончим с обысками». «Нас будет только семеро. Маловато, чтобы осмотреть две хаты за один день. Привезу еще пятерых и взломщика сейфов».